Я пришёл в этот дом, кипя от ярости, желая только одного выплеснуть свой гнев на Сондру Флэш и тем облегчить душу. Если бы в её поведении я почувствовал хотя бы намёк на раскаяние, или напротив, она повела бы себя вызывающе, я бы осуществил своё намерение без всякого колебания. Но это её гордость за свой поступок, это её требование одобрения с моей стороны, уподобляющее её учёным мститчиком. которые гордились изобретением чистой бомбы, полностью сбили меня с толку. Я полагаю, в нашем мире найдётся немало таких людей, которых нисколько не беспокоит моральная сторона их работы, и которые озабочены лишь тем, чтобы умело её выполнить. А если жертва возражает, особенно если она возражает с позиций эксцентричной и устаревшей морали, они огорчаются, что эта самая жертва не говорит туше До меня никак не доходила простая мысль, что Сундра безнадёжно погрязла в своём эгоизме, и мой гнев способен только удивить её. И это в какой-то момент совершенно выбило меня из колеи. Я не искал справедливости в этом доме, понимал, что это невозможно, но я жаждал мести. Я хотел заставить Сундру флэш понять, как отвратительно она поступила. Так, что бы покидая этот дом, Я почувствовал, что её терзают угрызения совести. Но увидев её, я понял, что мои надежды тщетны. Но я по-прежнему ждал отлучения, и внезапно меня осенило. Её задело только одно из моих высказываний, только одно. Замечательно, существует не один способ сквитаться даже с кошкой. Кстати, сказал я, статья отнюдь не является первоклассным образцом журналистского искусства. Я бы сказал, что она написана на уровне учащегося четвёртого класса. Её улыбка вспыхнула и тут же погасла. Она отступила чуть в сторону и испытующе смотрела на меня, стараясь понять, не шучу ли я. Потом она взяла себя в руки и сказала: "Это ты говоришь со злости?" "Нет, это действительно так", сказал я на этот раз совершенно спокойно и даже сочувственно, подавив в себе возмущённого моралиста. Вот, давай я тебе покажу. Я взял у неё газету, пробежал глазами статью и продолжал. Вот, например, посмотри. Это и другие сомнительные угрозы была. Ты видишь? Подлежащий и глагол не согласуются. Должно быть были, а не была. Она нахмурилась была, но потом нетерпеливо тряхнула головой. Как у меня звучит лучше? ответила она. Нет, хуже. Я перевел взгляд на другое место в статье. А вот другое место. Но она не пожелала меня слушать и поспешила закончить неприятный для нее разговор. Ты просто придираешься, так тоже можно сказать. Ну, сказать-то можно, но писать так не годится. Не унимался я. И продолжал анализировать фразу за фразой. Теперь уже с точки зрения стиля. А посмотри, какой у тебя бедный словарь. Без конца мелькают одни и те же слова. Теперь На юлице уже не оставалось и следа самодовольства. Откуда ты выискался, такой пурист? Ну, если ты собираешься и дальше писать, тебе предстоит основательно усовершенствовать свой стиль и научиться правильно строить предложения. На этот раз я рискнул улыбнуться. Впрочем, всё это не так уж важно в такой маленькой газетёнке, как Путеводная звезда, добавил я. Но с такими данными вряд ли тебе удастся пробиться в большую прессу. В самом деле, Может быть, тебе не стоит наклеивать эту статью в альбом своих журналистских шедевров?» Я попал в цель. Она вырвала газету у меня из рук и швырнула на пол. «Тебе лучше убраться отсюда!» — сказала она. «Если бы я сказала папе, кто ты?» «Может быть, тебе следует еще раз, Набила, переписать статью?» — сказал я. «Я ее три раза переписывала!» — озадаченно сказала она. И тут же спохватилась. «Я пошла за папой!» «Я ухожу!» Её обвьюз взглядом разбросанные по полу газетные листы. Можешь оставить тебе этот экземпляр? Мне он больше не нужен. Я повернулся, пошёл прочь из гостиной и столкнулся нос к носу с направлявшимся в гостиную мужчиной. Ему было на вид около 50, это был крепкого сложения, энергичный человек со светлыми добрыми глазами. Он посмотрел на меня, вежливо и с удивлением улыбнувшись, и взглянул через плечо на Сондру. Ну что, кто это? Папа, сказала она извитительным тоном. Я рада была познакомить тебя с Полом Стендишем. В первый момент моё имя не вызвало у него никаких ассоциаций, и я поспешно проговорил: "Рад познакомиться с вами, сэр. Я ученик Сондры". "Отлично, отлично", сказал он, улыбаясь чуть-чуть, и пожал мне руку. Затем улыбка стала сползать с его лица, и он взглянул на меня более внимательно. Совершенно верно, сэр, сказал я. Я углумливый и дерзкий полстеньгиш, профсоюзный грамила, о котором писала ваша дочь. Вы прочли статью? "Да", ответил он после некоторой заминки. Взгляд его сделался жёстче и холоднее. Он явно не доумевал, что я здесь делаю. "Не слишком-то блестяще написано, конечно", сказал я. "Но можно надеяться, что после окончания колледжа она сможет работать репортёром в Путеводной звезде". Боюсь, я не пони, сказал он. Он сошёл с ума, пояснила Сундра. Он явился сюда, чтобы выразить свой гнев из-за того, что я его предала. Он отступил, освобождая мне проход, и сказал: "Думаю, вам лучше уйти". "Конечно, сэр". Я прошёл мимо него, затем обернулся и сказал: "Мне жаль, но когда я вернусь в колледж, мне придётся рассказать мистеру Ридману, как здесь со мной обошлись". "Мне жаль, Сундра". Но не жди, что я стану лгать, выгораживая тебя. Я повернулся к двери. Э, одну минутку, остановил он меня, пытливо разглядывая моё лицо. Вы действительно учитесь в Маныкийском колледже? Конечно, разве вам Сундри не сказала? Он взглянул на дочь, и та поспешно отозвалась. Наверное, учится, я никогда его там не встречала. Признаюсь, я ничего не понимаю. Вы уже окончили колледж? Нет. «У меня полугодовая практика, точно такая же, как и у Сондры». Э, «Вы там в профсоюзе?» «Это достойная работа, мистер Флэш. Мы не продаем марихуану в школьных дворах. Это намного более почтенная и честная работа, чем та, которую проделала со мной ваша дочь. Или работа, которую я испытал на себе в вашем полицейском департаменте». «Я думаю, нам стоит поговорить. У вас есть время?» «Да, есть. Э, вернемся в гостиную». Нет, Сондра, ты лучше останься. У меня много других дел. Я хочу, чтобы ты это тоже слышала, строго сказал он дочери, и уже обращаясь ко мне, любезно добавил: Присядьте, пожалуйста. Я вернусь через минуту. Мне надо вам кое-что показать. Хорошо. Мы сидели, храня враждебное молчание, не глядя друг на друга. Я поднял часть газеты со статьёй и свернул её. Возьму на всякий случай Для доктора Ридмана я положил газету в карман. Она оглядела на меня злобно, с презрением. "Почему бы тебе не пойти к чертям?" прошептала она и отвернулась к окну. Мистер Флэш вернулся с огромной картонной папкой, повязанной резинкой. "Не думаю, что вы слишком много знаете о профсоюзе, в котором работаете молодой человек", сказал он. Когда я только вступил на свой нынешний пост, я узнал о том, что когда-то Лесит ПКР пытался организовать здесь местное отделение. У меня было предчувствие, что теперь, когда на фабрике сменилось руководство, они предпримут вторую попытку, и поэтому собирал вырезки из газет. Всё, обосит ПКР. Думаю, вам полезно посмотреть их. Он снял резинку, открыл папку и протянул её мне, говоря: "Они здесь все вперемешку, не в хронологическом порядке". "Ну, спасибо". Я взял у него папку. и начал читать, а он сидел напротив меня, сложив руки на коленях. Большинство статей касалось всевозможных расследований Комиссии Конгресса по делам профсоюзов. В этих расследованиях основное место занимали люди, подобные Джимми Хоффе и Дэйву Баяку, но от внимания Комиссии Конгресса не ускользнули и другие профсоюзы, в том числе и Асид ПКР. В залах, защищенных депутатским иммунитетом, Руководство Асит-Покер обвиняли в незаконном использовании средств фонда государственного пособия и членских взносов. Отмечалось, что в некоторых местных отделениях таких крупных городов, как Нью-Йорк и Чикаго, работали люди с криминальным прошлым. Во многих местных отделениях выборы были фальсифицированы, и их результаты оказались подтасованными. По меньшей мере трое служащих из местных отделений продолжали получать зарплату в профсоюзе в то время как они отбывали срок в тюрьме. Двое за азартные игры, а один в Детройте за контрабанду. Все три случая имели место в конце 40-х годов, из них самый последний, в 1949 году. В редакционной статье газеты, выходящей на юге, почти все вырезки были из газет, издающихся в восьми самых южных штатах, утверждалось, что Асид ПКР в некотором смысле более опасны, чем Хофф и Литорио. потому что они безлики, среди их руководства нет таких гениев зла, как Бек, Хоффа, Торио, которых можно выявить и изгнать. АСИД ПКР руководит бездарный комитет из 12 членов, каждый из которых, возможно, так же продажен и корыстен, как и любой другой из руководящей рабочим движением верхушки. Их количество обеспечивает им своего рода анонимность, а значит и защиту от общественного внимания. Невозможно вычленить лицо, которое можно было бы призвать к ответственности перед судом общественности, чтобы по-настоящему очистить рабочее движение. Следует прежде всего разогнать это нечестивое объединение. Я прочитал все вырезки и посмотрел на мистера Флейша. Тенденциозная подборка, не так ли? О, конечно. Профсоюз имеет возможность сколько угодно говорить о фактах, свидетельствующих в его пользу. А у вас в руках Мои контраргументы. Здесь содержится обвинение двух видов, сказал я, постучав по папке. Доказанные и предъявленные, доказанные обвинения были пятидесятилетней давности и связаны со слушателями парламентской комиссии. Предъявленные обвинения, не получившие подтверждения, видимо, более поздние по времени. Но я не вижу ни одной вырезки об обвинительных актах, слушаниях в судах и вердиктах. Просто голословное обвинение. на слушаниях комиссии Конгресса. Флэйш сдержанно улыбнулся. — В руководстве Асид ПКР умные люди, — сказал он. — Они очень умело заметают свои следы. — Из имеющихся здесь материалов следует, — продолжал я, — что Асид ПКР уже очистил свои ряды, избавился от криминальных элементов и так далее, но я не вижу ни одного доказательства, что они лгут. — Как я уже говорил, — сказал он, — они очень умело заметают следы. Я покачал головой. Мне жаль, но я не вижу никаких подтверждений вашим словам. Вы собрали все, что только можно было, для подтверждения своей точки зрения из враждебно настроенной прессы, но все еще не доказали своей правоты. Не существует профсоюза, где изредка не приходится выметать мусор из избы. — Я полагаю, — сказал он, — что вступление в АСИД ПКР не в интересах наших рабочих. Почему бы не дать им возможность самим решать? Ведь есть же метод, называемый демократией. Откровенно говоря, я предпочитал бы не рисковать. Я еще относительно новая метла здесь. Я не ношу фамилию МакКентайр. Для некоторых фамилия Флэш звучит вполне по-еврейски, хотя я и немец. Дело в том, что мне пока не удалось завоевать такого безоговорочного доверия рабочих, каким пользовался МакКентайр. Я вспомнил письмо Гамильтона, подписи рабочих и статистику Уолтера. Выход на верю, сказал я. Он жестом руки попросил выслушать его до конца. Одну минуточку. Пытаюсь объяснить вам ситуацию. Я отступил от своего правила. Вы молодые, неопытные. Вы были вовлечены в эту историю, не понимая, что происходит. Я хочу, чтобы вы узнали и мою точку зрения, и Сундры тоже. Я хочу попытаться объяснить вам, что в конечном итоге, возможно, вы оказались не на стороне ангелов. Я снова постучал по папке. Даже если априори считать, что всё здесь сказанное верно, в чём я сомневаюсь, но даже если это так, то какова альтернатива? Что со своей стороны можете предложить вы? Ваше дело это подкупить местную полицию, чтобы она выполняла ваше распоряжение. Постойте минутку. Вы приехали в мотель в своём блинкли, который стоит сейчас у вашего дома, и сказали полицейским, чтобы они пожёстче обошлись с парнями из профсоюза. Они сломали пишущую машинку, разорвали мой чемодан и испортили всё, что только смогли. Я искренне сожалею, слышать такое, сказал он. Почему? Ведь это вы приказали. Меня бросили в тюрьму и там били. Вам бы следовало посмотреть на Олтера. Они поставили ему фингал под глазом, разбили ему лицо и расплющили ногой руку. И это всё тоже по вашему приказу. Я совершенно определённо говорю нет. Если ваш друг Олтер пытался оказаться сопротивление. Покончим с этим. Я встал. Вам совершенно всё равно, хорош ли плох наш профсоюз. Профсоюз хочет забрать у вас часть власти, и это ясно как день. Он чуть заметно улыбнулся. Тогда зачем же я пытаюсь оправдаться перед вами? Потому что я красная шапочка, а вы цивилизованный волк. Поэтому вы мне сочувствуете. Но ваше сочувствие дёшево стоит, и за него нельзя купить мою лояльность. Я не пытаюсь купить вашу лояльность, сказал он. Гладкая поверхность постепенно начала покрываться рябью. Я пытаюсь разъяснить вам факты. Если вы желаете упорствовать и не хотите понимать, то, пожалуйста. Вас волнует, кто убил Чарльза Гэмилтона? Он слегка тряхнул головой. Что? я спросил. Волнует ли вас то, что Чарльз Гэмилтон убит? Интересует ли вас, кто его убил? Это дело полиции, разобраться в том, кто его убил, возмущённо сказал он. О чём чёрт побери вы толкуете? Человек был жив, теперь он мёртв. Вы воспользовались фактом его смерти, чтобы создать для Олтера и меня неприятности. Но значит ли для вас его смерть что-нибудь ещё? Волнует ли вас то, что он мёртв? Он снова взмахнул руками и ответил: "Но я даже не знаю этого человека. Вас должно это волновать?" Кому-то это должно быть не безразлично. Ну, я полагаю, его жене не безразлично, и его детям, если они у него есть. У него их нет, отрезала Сондра. Тон, который мана это сказала, был беспристрастен. Я не понимаю, чего вы от меня хотите, признался Флэш. Помните, Донна, нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. Если волной снесёт в море береговой утёс,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 Затем попротайся угадать, кто использовал песнь песни Соломона? Лилиан Хельман, Питер де Врайс, Джон Ван Дрютен. Мне кажется, с меня достаточно, сказал он. Он уже не был таким добродушным, как в начале. "Да", сказал я. "Полагаюсь на вас всех достаточно". Я вышел к своему форду с ощущением полной опустошённости. Я был в логове своего главного врага и выступал там против него. Но никто из нас этого не заметил. Я вернулся в мотель и прежде всего направился в офис, чтобы заказать номера для мистера Флетчера и его команды, и только потом в свой номер. До приезда мистера Флетчера мне нечего было делать, совсем нечего. Я тоскливо послонялся по номеру, а затем достал книжку, которую читал Олтер. Это был детектив про честного сыщика, и начал читать его. Я понял, что описанный в этой книге мир точно такой же, в котором я внезапно оказался. Разница была лишь в том, что частный сыщик в этой книжке знал, в каком он мире живёт, знал, с чем он может столкнуться и как на это реагировать. Как только раздавался стук в дверь, он хватался за свой надёжный 45-й калибр, а не за ручку двери, потому что в его мире это всегда был непосильный от фулер браш, не сосед, а только неприятность. Но это был чужой мир. В моём мире, когда кто-то стучался в дверь, я открывал её, и этот кто-то спрашивал, что на завтра задали по-французски, или предлагал подписаться на иллюстрированный журнал, или принёс шесть банок пива для спокойной вечерней мужской беседы. Я читал около 20 минут, как вдруг раздался стук в дверь. Я вздрогнул и уронил книгу. Но тут же почувствовал себя идиотом, слишком глубоко ушедший в воображаемый мир книги и к тому же чрезмерно драматизирующим происходящее в этом, скорее у богом, чем опасном городке. Я встал с кровати и открыл дверь. В комнату вошёл Джири, оттолкнув меня в сторону. За ним вошёл Бен и ещё один тип, тот, который участвовал в первом полицейском рейде. Они закрыли за собой дверь. И Джерри, глядя на меня с насмешливой печалью, сказал «Знаешь что, Пол, я никогда не встречал такого тупого ученика, как ты. Сначала ты отделался от нас с Беном, а потом поехал беспокоить мистера Флэша. Но когда, наконец, до тебя начнет доходить? Это что, еще один визит к капитану Уиллику? О, нет, ни в коем случае, ты уже получил свое последнее предупреждение». Пока Джерри говорил, третий тип. обошел меня слева, внезапно навалился на меня и, схватив за руки, заломил их назад. А Джерри продолжал. — Ты знаешь, где мы сейчас находимся? В подвале полицейского участка. Играем в покер. Затем он отступил в сторону, и Бен начал избивать меня.